Я заметил, что наша тайна нарушена прессой. Не только факты, но даже все наши предположения и планы открыты. Все подозреваемые личности названы. Теперь они, вероятно, постараются переодеться или скрыться. Пусть их. Они убедятся, что я готов принять их. Рука моя накроет их в самых сокровенных их приютах, неминуемо, как деснится судьбы. А ну, что касается газет, то мы должны поддерживать с ними отношения. Слава, репутация, постоянное публичное упоминание — это хлеб сыщика. Он должен пропагандировать свои действия, иначе можно будет предположить, что он ничего не делает. Он должен печатать свою теорию, потому что нет ничего оригинальнее и поразительнее теории сыщика, приносящей ему такое удивительное уважение. Он должен публиковать свои намерения и планы, потому что журналы требуют их от нас, и мы не можем отказать, не оскорбив их. Мы постоянно должны открывать публике свои действия, иначе она подумает, что мы ничего не делаем. Гораздо приятнее прочесть, например, в газете «Теория инспектора Блёнта необыкновенно изобретательна, чем какую-нибудь грубость или еще хуже насмешку». Я вижу справедливость ваших слов, но скажите, пожалуйста, в одном месте вы там говорите, что отказываетесь открыть ваше мнение относительно одного пункта? «Да, мы всегда это делаем. Это производит хорошее впечатление. В сущности, я еще не составил себе никакого мнения на этот счет». Я передал инспектору кругленькую сумму денег на текущие расходы и сел в ожидании чего-нибудь нового. Мы ждали телеграмм с минуты на минуту. Тем временем я еще раз перечел газеты, и нашел описательный циркуляр. При этом я заметил, что назначенная мною награда как будто исключительно предлагается сыщиком Я считал ее назначенной для всякого, кто найдет слона. — Слона найдут сыщики, — отвечал инспектор. Значит, награда попадет куда следует. Если кто-нибудь посторонний найдет его, то это значит, что он только следил за сыщиками и пользовался их указаниями. И тогда все равно награда по праву принадлежит сыщикам. Настоящее значение награды — это поощрение людей, посвятивших все свое время и ум на это дело а совсем не благодетельствовать случайно наткнувшегося на добычу и первого попавшегося гражданина, не заслужившего ее ни трудом, ни достоинствами.